В Ахине я заняла дом, расположенный напротив помещения Ван. Двое ирландцев, служивших в Голландии и живших в Ахине, господин Коллинз и полковник Ньюжин, отец Венского министра при прусском дворе, проводили с нами целые дни. Благодаря их веселому характеру и утонченно вежливому обращению, общество их было весьма приятно. В СПА Я сошлась с госпожой Гамильтон, дочерью архиепископа Туамского, и с госпожой Морган, дочерью господина Тизделя, королевского генерал-прокурора в Ирландии, где он пользовался большим уважением. Наши отношения с самого этого времени, 1770 год, являли в глазах всех, знавших нас, пример самой верной и неразрывной дружбы. В СПА я познакомилась с читой Неккер, но я была дружна лишь с английскими семьями. Мы ежедневно виделись с лордом и леди Суссекс. С помощью французского и немецкого языков я стала вскоре понимать все, что читала по-английски, не исключая и Шекспира. Обе мои приятельницы приходили поочередно каждое утро, читали со мной по-английски и исправляли мой выговор. Они были моими единственными учительницами английского языка, которым я впоследствии владела довольно свободно. Я решила поехать в Англию хотя бы на несколько недель, вместе с семьей Тиздель и обещала госпоже Гамильтон провести с ней зиму в Эксе и Провансе, где архиепископ, ее отец, должен был жить по предписанию докторов. Мы переехали в Падокале вместе на одном корабле. Я в первый раз ехала по морю и все время страдала, а моя добрая подруга самоотверженно ухаживала за мной. В Лондоне наш министр Пушкин уже приготовил мне дом вблизи посольства, Его супруга, первая его жена, была особо достойная всякого уважения и любви и вскоре сделалась моим другом. За весь период пребывания господина Тисделя в Лондоне я проводила время с госпожами Морган и Пушкиной. Когда госпоже Морган пришлось уехать с отцом в Дублин, я посетила Бат, Бристоль, Оксфорд и все их окрестности. Вернувшись в Лондон, я пробыла в нем всего 10 дней – Я не поехала ко двору и все свое время употребила на осмотр достопримечательностей этого интересного города. Я познакомилась с герцогом и герцогиней Нортумберланд. Наш переезд из Дувра в Кале не был столь счастлив, как в первый раз. Нам пришлось бороться с сильным ветром, который был попутным только переходу на запад, в Индию. После 26 часов опасности – когда волны почти заливали нашу каюту, ее пришлось закрыть наглухо, мы пришли в Кале. Я ненадолго остановилась в Брюсселе и Антверпене и поселилась очень скромно в Париже. Мой двоюродный брат, не заезжая в Париж, прямо поехал в Экс в Провансе, чтобы приготовить мне хорошую квартиру. В Париже я пробыла всего 17 дней и не хотела видеть никого за исключением «Дидро». Я посещала церкви и монастыри, где можно было видеть статуи, картины и памятники. Я была и в мастерских знаменитых художников, и в театре, где занимала место в райке. Скромное черное платье, такая же шаль и самая простая прическа скрывали меня от любопытных глаз. Однажды Дедро сидел со мной вдвоем. Мне доложили о приезде госпожи Неккер и Жофрен. Дедро поспешно приказал слуге их не принимать. «Но я познакомилась с мадемуазель Некер еще в СПА», — ответила я, — «а мадемуазель Жоффрен находится в переписке с императрицей, следовательно, знакомство с ней не может мне повредить». «Вам остается пробыть в Париже девять или десять дней», — ответил Дидро. «Следовательно, вы успеете их видеть всего два-три раза. Они вас не поймут, а я терпеть не могу богохульство над моими идолами». «Если бы вы оставались здесь два месяца, я с радостью приветствовала бы ваше знакомство с мадемуазель Жоффрен. Она добрая женщина, но так как она одна из первых кумушек Парижа, то мне не хочется, чтобы она с вами знакомилась кое-как». «Я велела сказать двум дамам, что больна, и не могу их принять». Однако на следующий день я получила очень лесную записку от мадмуазель Неккер, в которой она уверяла, что мадмуазель Жофрен не может примириться с мыслью, что будучи в одном городе со мной, не увидит меня, что она имеет обо мне высокое мнение, что она будет в отчаянии, если со мной не познакомится. Я ответила, что, желая сохранить их лестное и вполне незаслуженное мнение обо мне, я не могу показаться в своем болезненном состоянии, когда я совершенно была бы не в силах оправдать его, и потому должна отказать себе в удовольствии их видеть, и прошу принять выражение моего искреннего сожаления. Вследствие этого мне в этот день пришлось просидеть дома».